Глава восьмая. Выбирая оружие», — посмотрел на меня Рустем. После этих слов торговый практик возмутился, активно замахав руками и явно спрашивая, почему выбор предоставляется мне. Неожиданно он, похоже, русский понимает. «Потому что заткнись, вот почему!» — вдруг повысил голос Рустем, рявнув на возмущенного разовощекого практика. Чем подтвердил мои догадки про знание языка? «Какой у меня выбор?» — поинтересовался я. «Какое в доступе есть, таков и выбор», — обвел руками сгрудившихся вокруг стражников Рустем. «Возьми, попользоваться». «Какое?» «Да любое, это ж торговая мямля», — фыркнула Димонеса. «Ножи», — пожал я плечами после недолгого раздумья. «Да, с ножом я обращаться практически не умею». Но более-менее могу противостоять противнику с ножом. Мечи и копья же. Ни меч, ни копье я ни разу даже в руках не держал. Развощекий практик выше меня, и руки у него длиннее. Даже если он начнет махать мечом или копьем, как оглоблей в стиле «против лома нет приема», он может просто загасить меня, как крестьянин дубиной гасит фехтовальщика. «Ты не бойся, красавчик, я с тобой!» Демонесса, на мой взгляд, источала совсем лишнюю сейчас уверенность. Между тем, Рустем выбрал у стражников два примерно одинаковых ножа. Приличные такие кинжалы, сантиметров по тридцать лезвия. В этот раз первым право выбора было представлено моему противнику. Забрав нож, он сразу перехватил его диагональным хватом и встал в стойку. «Черт! А вот это неприятно выглядит!» Торговая мямля, говоришь?» «Ну, ошиблась чуть-чуть, прорвемся. Ты, главное, верь в себя!» Скинув рюкзак и поставив его рядом с лежащей в полу беспамятстве Марины, я забрал у Рустема второй длинный нож. Сжал его демонстративно, причем довольно неумело, по крайней мере, я надеялся, что так выглядело. Неумело, но воинственно. В руке у Рустема вдруг оказался меч. Непонятно, как и откуда вообще он его достал. Впрочем, мысли об этом моментально отошли на второй план. «Начинайте», — произнес Рустем довольно боднично, взмахнув блеснувшим магическим сиянием мечом. Противник сразу же двинулся на меня и принялся расписывать, водить клинком по воздуху волнообразными движениями. Мы потоптались немного в грязи друг против друга, после этого практик сделал пробный выпад. Я прекрасно видел, что клинок до меня не достает, но отпрянул и одновременно при этом попытался отмахнуться. «Отлично, отлично», прокомментировала мои действия Дамонесса. Практик, почувствовав уверенность, шагнул вперед и нанес еще пару секущих ударов. «Не убить, просто попасть по рукам, пустить кровь!» Бил он быстро, резко. Он меня явно загонял, сделав ставку на быстроту решения. «Правильно, пара минут пляски в грязи, и я вернусь в недавнее состояние утомленного овоща. Не очень умный он человек. Над незнакомцами смешно и открыто шутить умный не будет. Но я отнюдь не совсем глупый при этом». Я вновь отпрянул и при этом едва не поймал с собой клинок. Розовощекий практик стремительно исполнил колющий удар в корпус, еще и на выпаде, правой ногой сократив дистанцию. Тут уж мне ничего не нужно было придумывать. Пролитые на тренировках литры пота вбили в мое тело рефлексы не хуже, чем профессор Павлов в своих собак. Заблокировав удар и пропуская нож мимо, Я резко сам сделал шаг вперед, сближаясь вплотную с практиком. Бить ножом я не собирался. Мой локоть левой руки уже летел в голову противнику. Впереди краткий миг до удара, за которым падение развощекова в грязь, нокаут и победа. Вот только в этот момент в дело вступила Димонесса. Выбросив нож из правой руки, я против воли перекинул его в левую, Причем в воздухе нож перевернулся. Поймал я его обратным хватом и практически без замаха извернулся и воткнул нож практику под подбородок. На краткое мгновение увидел расширившиеся глаза практика, а после этого моя правая рука с размаха, продолжая начатое движение, устремилась снизу вверх. Ударил я в оголовье ножа, основанием ладони, буквально вбивая клинок противнику в горло. Практик, которому нож ударом изнутри пробил череп, даже подпрыгнул, отрываясь ногами от земли. Меня катило волной крови, и, поскальзываясь на снегу, я отпрянул назад, чувствуя горячую влагу на лице и на груди. Практик, торчащий из горла рукоятью кинжала, уже рухнул навзничь в грязную снежную кашу. Сам я, отойдя на несколько шагов, пытался удержать в себе обед. — Ты сказала, попробуешь его не убивать. — Прости, красавчик. Знаешь, как хирурги говорят, ну, не получилось, не срослось. Левую ладонь жгло воспоминанием того, как рукоять ножа отреагировала на попадание клинка в тело и кость. Я было дело, колол свинью в ухо штык-ножом, но это свинья. А сейчас передо мной лежит живой человек, венец творения. Мертвый уже, да какой же он живой? Корпоративное угощение, которое потреблял сегодня днем, я в себе все же не удержал. Выворачивало меня долго, даже всю желчь выплюнул. Все это время капитан Рустем и сгрудившиеся вокруг стражники молча ждали и наблюдали за мной. «На трофеи претендуешь?» — поинтересовался Рустем только сейчас. Глянув на практика в грязи, я только головой покачал. «Нет, не претендую». Мои слова вызвали неподдельное оживление среди стражников. Рустем сказал им что-то, и труп развощекова практика сразу же унесли в караулку. Остальная компания торговцев смотрела на нас настороженно. «У нас с ними проблем не будет?» — спросил я у Доминики. «С торговой гильдией нет, там за дураков не впрягаются». «А с кем будут?» «С семейством Буш». «Возможно». Заявление Димонеса меня удивило и возмутило. Я даже не сразу нашелся, что сказать. Мне не очень понятно было, зачем сейчас было действовать резко, дерзко и убийственно кроваво. Во-первых, красавчик, семейство Буш я знаю, они отсюда далеко. Во-вторых, учитывая обстоятельства, проблемы у тебя уже с сильными мира сего. А чтобы их решить, тебе нужна соответствующая репутация, так что мы все сделали правильно, не парься. Даже повезло, что этот дурак на пути попался. «Я его убил, чтобы покрасоваться?» «Ну, начнем с того, что, ведя себя как идиот, он сам убился!» Я уже перевел дух и готовил было Димонесе ответную тираду, собираясь намекнуть на ограничение ее деятельности без предупреждений, но меня отвлекли. «Максим, тут пара парней говорит, что когда вас вытаскивали, жизнью рисковали», — отвлек меня Рустем. Чуть поодаль от него стояли пухлые и тонкие. Те самые стражники, которые вышли к нам из-за стен. Да, было дело, рисковали, кивнул я. Казах сделал едва заметное неуловимое движение. По его жесту я сразу понял, что даже если это была не инициатива стражников выбегать навстречу приближающейся пурге, закрывая нас щитами от адских гонщих, Они все равно рассчитывают на благодарность. Трофеев им не хватит, кивнул я в сторону караулки, куда унесли труп практика. Все, что снимут, поделят между собой на всю смену. Речь конкретно об этих, которые выходили за тобой за ворота. Понял. Чем могу отблагодарить? Деньги есть? Бумажные есть, рубли. На карточке еще есть. «Карточку можешь выкинуть. Бумага нормально, здесь вполне в ходу. Пусть для расчетов в карту давным-давно использую, но есть у меня привычка наличность с собой носить. Спасибо наставнику, сержанту Петренко, который частенько любил нам, молодым, повторять «Вы всегда держите при себе запас налички, маленькую фляжку хорошего алкоголя и свое сраное мнение». Отхватив, с матраса рюкзак, я отошел в сторонку, к стене. Уперев ногу в выступающие булыжники-кладки, поставил его на колено и открыл большое отделение. Во внутреннем кармане достал держатель для купюр и, не доставая его на свет, посмотрел, что вообще у меня есть. «По тысяче каждому нормально будет?» «Нормально», — кивнул Рустем. «Судя по виду пухлого и тонкого, когда я отдавал им по зеленой бумажке», Это было не просто нормально, а гораздо более, чем достаточно. Появилось ощущение, что вполне можно было отделаться одной бумажкой на двоих, если вообще не парой сотен но расстройства никакого не появилось. Свою жизнь в деньгах не измеришь. Тем более, что парни действительно рисковали жизнью, встав между нами и адскими гончими. А вот господин капитан, кстати совсем не спешит тянуть руку помощи новоприбывшим. Когда я вызвал на дуэль практика, он даже не сказал мне, что есть опция суда и компенсации через магистрат. Как и сейчас, не стал объяснять, что тысяча каждому это очень много. Просто согласился, что это нормально. С другой стороны, кто я такой, чтобы он направлял меня, как отец командир исправляя ошибки? Какой вопрос, такой ответ. Наверное, спроси я... Сколько будет нормально, он бы сказал, не утаивая, сколько будет достаточно без переплаты. В общем, мир здесь холодный, не только в плане климата ледяных пустошей. И след в грязи от тела практика, убийство которого было воспринято всеми как обыденность, вполне тому подтверждение. «Максим!» – вдруг окликнул меня Рустем. «Да». «Я лейтенант-командор стражи внутреннего города». Меня, в общем-то, все здесь знают. Как завтра утром навестишь леди Эйтар, а потом разберешься с регистрацией, заходи в казармы гвардии, чай попьем». Предложение оказалось совершенно неожиданным, но удивления я показывать не стал. «Зайду, спасибо за приглашение, но ты же вроде господин капитан». «Капитан здесь не звание, а должность». А, понял. К определенному времени подходить? Нет, как получится. Это не срочно. Да телочек наверняка захочет у тебя выкупить. Что? Что слышал? Здесь красивые девушки, очень дорогой и редкий товар. М -м, начал понимать я степень того, насколько не в сказку попал. Не бойся, красавчик, я с тобой. Прорвемся. Такие телочки нам самим нужны. Отвернувшись от меня, Рустем бросил несколько фраз, сначала обращаясь к начальнику караула, потом к пухлому и тонкому. После этого снова посмотрел на меня. Ваши раненые нужно в больницу. Но сейчас туда не доберешься. Во время вьюги на улице выходить опасно». «А мы не на улице?» Между тем посмотрел я вверх, где на фоне стен колодца двора виднелись тяжелые свинцовые тучи. Как раз, когда поднял взгляд, одна крупная снежинка попала мне прямо в глаз, заставив заморгать. Пространство непосредственно рядом со стенами защищено силовым полем. Здесь пурга бессильна. Но чтобы прикрыть все улицы, энергии всех магов осколков не хватит. Да и с грязным городом никто заморачиваться не станет. Эти двое бойцов, которых ты только что сделал немного богаче, Помогут тебе дойти до постоялого двора, он тут рядом совсем. Не лучшей репутации заведения, но других в грязный город не завезли, извини. Дешевых номеров там наверняка нет, но если косари так легко раздаешь, денег на президентский люкс у тебя точно хватит на ночь. Или же можешь здесь в караулке переночевать. Но я бы не советовал. Почему? Грязно. Опасно, за вещами надо следить. Понял. А сколько денег надо за ночь? Сотни три дашь трактирщику. Есть? Отлично. Скажи, что от Рустема. Утром, как в закончится, эти же парни, показал Рустем напухлого и тонкого, помогут тебе подругу донести до лечебницы. Рустем вновь оглянулся на сдутый матрас с Санной. Спальник был полурастегнут, и на фоне грязного снега и испачканной плотной темной ткани матраса осунувшееся лицо девушки казалось невероятно белым. Марины на носилках не было. Оглянувшись, увидел, что она уже поднялась на ноги, стоя в тени у стены. Заметив мой взгляд, девушка махнула рукой, мол, она в порядке. Интересно, видела ли она дуэль? Судя по взгляду, не видела. Смотрит мутным, но вполне спокойным взглядом. Наверное, если бы видела, как я быстро и жестоко убил торгового практика, смотрела бы более выразительно. «Если в трактире будут какие-то проблемы, говори сразу, что ты новичок и оказался здесь только сегодня. У вас иммунитет в первые трое суток», — отвлек меня Рустем. «А дальше?» «На регистрации расскажут». Какое число у тебя там было? 23 мая 21 года. Достав вполне обычный синий маркер, Рустем жестом попросил поднять руку и быстро что-то написал мне на запястье. Когда он направился к Марине, я посмотрел, что именно. 8120021 23052021 1800 Явно местная дата, дата из нашего мира и время отсечки того момента, как мы считаемся новичками. Кстати, судя по сдержанному сиянию цифр, и здесь без магии не обошлось, несмотря на вполне обычный вид маркера. Рустем, между тем, написал то же самое на запястье Марине и убрал маркер. Ей, кивнул я на Аню, напишут в лечебнице, когда в себя придет. «Трое суток у вас иммунитет, но...» «Все равно осторожнее, а то проблем выхватишь со своими девушками». «Внимательней. Как в номер гостиницы зайдете?» «В залом лучше не выходить», — выразительно посмотрел Рустем на Марину и обернулся уже ко мне. «Все. До встречи». Лейтенант-командор развернулся и вместе с сопровождающими его молчаливыми воинами скрылся в двери башни, куда ушла недавно и судья-инквизитор Эйтер. Как давно это было. И еще до того момента, как состоялась дуэль, я еще не вскрыл голову торговому практику. Похоже, в этом городе законы несколько отличаются от привычных мне, а еще здесь явно жесткое сословное деление. Белая кость живет в верхнем, Внутреннем городе, остальные обитают в... Как он там сказал? С грязным городом никто заморачиваться не будет. М -м. Остальные все живут в нижнем, грязном городе. Все правильно, красавчик. И мы, если ты не заметил, только что сделали весомую заявку на то, чтобы стать этой самой белой костью. Хотел я Димонесе сказать пару ласковых, Но пухлые и тонкие уже подняли носилки сани саней и были готовы двигаться в путь. Let's go! посмотрел я на стражников. Yes, yes! Go, go! загомонили они. Надо же! Английский у них, похоже, гораздо лучше, чем русский. Потому что они и сильные преступники из того места, где пришлые из земли разговаривают больше на английском, пояснила Домонеса. Пухлые и тонкие уже ушли прилично вперед, с сапогами по снежной каше. Я помог этим Марине. Она все еще с трудом держалась на ногах. Следуя за стражниками, мы миновали темную каменную кишку прохода, после чего прошли под второй поднятой решеткой и оказались на улице. Грязный город. Даже с учетом припорошившего грязь снежка, он оправдывал свое название. От ворот тянулась широкая улица, немощенная, с большими лужами и толстым слоем грязи, поверхность которой бугрилась многочисленными следами людей. По сторонам теснились двух-трехэтажные покосившиеся осевшие дома. Выглядело все, как ожившая иллюстрация Средневековья. Неровная каменная кладка, грубо обструганные бревна, маленькие окна, затянутые мутной пленкой, сквозь которую виднеются тусклые желтые пятна живых огней освещения. Мы словно оказались в мутно-грязном царстве, единственным ярким и свежим пятном, в которых были фонари, выполненные в одном стиле, столбы с магическими светильниками, озаряющие улицы голубым светом, который, правда, не сбивал с крыш отблеск алого сияния, отгустившийся над городом в юге. Пронизанные багряными прожилками облака висели уже прямо над головой. Где-то наверху завывала метель, а улицы впереди тонула в и мгле. Похоже, граница той самой защищенной зоны рядом со стенами, догадался я. В белую муть улиц, к счастью, идти не пришлось. Нужная таверна оказалась совсем рядом от городских ворот. Не пройдя и сотни метров после арки выхода, стражники подошли к широкой двери. Обойдя пустую коновязь, рядом с которой виднелась длинная, присыпанная снегом корыту поилки для животных, они поднялись на крыльцо, обстуковая от грязи сапоги. Тонкий, несмотря на то, что нес носил саней, придержал дверь, и мы с Мариной первыми вошли в помещение. Нас сразу обволокло атмосферой, которая вполне подходила под озвученное Рустемом определение не лучшая репутация. Прогорклый запах подгоревшего лука, вонь немытых человеческих тел и перегара. Мы оказались среди громкого гомода голосов, сопровождаемого неприкрытым чавканем, стуком кулаков и кружек по грубым деревянным столам. И все это под низким потолком, в полутьме разгоняемой чадящими светильниками. В таверне расположилось довольно много людей, в котором выделялись несколько компаний. Самое многочисленное – рабочие или ремесленники, цеховые, судя по однотипной кожаной одежде и одинаковым гербам на груди. Много было стражников, похожих на тех, кого мы видели у ворот. Находились они здесь, судя по отсутствию оружия, ножи за поясами не в счет, не при исполнении. Дверь захлопнулась, отсекая нас от улицы, а многолюдная толпа посетителей притихла. Пока мы шли к стойке, многие гости, как я отметил, провожали липкими взглядами Марину. Неудивительно. Даже несмотря на грязные платья, спутанные локоны и утомленный вид, длинноногая девушка привлекала внимание. Особенно, если сравнивать с несколькими бесформенными созданиями, которых можно было охарактеризовать как местных красоток. Рядом с ними Марина даже в своем нынешнем состоянии выглядела блистательной королевой, если даже не богиней красоты. На нас сейчас смотрели почти все. Исключением была лишь активно резавшаяся в карты компания в самом углу. Пять человек в однотипных черных кожаных куртках, укрепленных металлическими бляхами и кольчужными вставками. На одном краю занимаемого ими стола были свалены портупеи и ножны с мечами. Оружие лежало на столе демонстративно, вполне возможно, что специально. На наше появление компания, конечно, отреагировала. Бросили пару заинтересованных взглядов, но и только. Их внимание не шло ни в какое сравнение с повышенным вниманием остальных. Пухлый, между тем, с порога сразу начал кричать в сторону стойки, обращаясь к пузатому, как бочка, и абсолютно лысому трактирщику. Тот что-то переспросил, фыркнув, но когда страшник упомянул Рустема, трактирщик превратился в воплощение самой любезности. Кроме того, большинство взглядов вокруг стали не такими откровенными, но не менее липкими. Смотрели на нас теперь из-под стараясь сделать это незаметно. Пухлый, между тем, продолжал что-то объяснять трактирщику, а тот посмотрел на меня. «Деньга! Мани!» Используемым, наверное, во всех мирах жестом, потер пальцами трактирщик. Достав из кармана заранее подготовленные три сотни, я положил деньги перед трактирщиком. В ответ сразу же в стойку со щелчком ударил ключ. Моментально к нам подбежала одна из подавальщиц и жестом пригласила следовать за собой. Первыми за ней к лестнице направились стражники с носилками. И когда мы с Мариной уже поднимались по лестнице наверх, нас окликнули. Меня, вернее, причем на английском. «Эй, парень!» — крикнул один из игроков в черной куртке на английском. «Ты новичок?» Я просто кивнул, подтверждая, в общем-то, вполне ясный факт. Черный тут же пригласил меня спуститься и глотнуть пивка, как устроюсь в номере. Подумав немного, я вновь кивнул согласно, и мы вместе с Мариной двинулись дальше вверх по лестнице. «Ключ, господин», — на вполне приличном русском произнесла подавальщица, когда мы подошли к двери. Выделенная нам комната оказалась довольно тесной, но вполне чистой коморкой. Молоденькая девушка быстро застелила широкую постель, Полотняное, никогда не знавшее белизны белье, выглядело неприглядно серым. Без всяких подозрительных пятен, впрочем. Зато вместо одеяла нам предлагалась белоснежная шкура неведомого животного. Вернее, несколько шитых между собой шкур, заметил я грубые швы на обратной стороне покрывала. Стражники, между тем, по моим указаниям, переложили Аню на односпальную кровать в углу. Оставили мы ее прямо в спальном мешке. Не сказать, что в помещении очень жарко. «Макс!» — с нескрываемой радостью и удивлением воскликнула Марина, которая прошла вглубь длинной вытянутой комнаты. Отодвинув тканевую занавеску, она показала мне на самую настоящую ванну. Большую и массивную, расположившуюся на изогнутых ножках. Рядом с ванной из пола выходила труба, заканчиваясь нависающим над ванным краном с единственной задвижкой, которую Марина тут же и повернула. Но из крана капнула лишь одинокая капля. «А можно помыться?» — повернулась она к заканчивающей перестилать кровать девушки. «Деньги! Мани!» — кивнула наша сопровождающая. Стражники, забрав щиты и копья, поклонились мне и вышли. Я же договаривался с провожатой. Оказалось, для того, чтобы помыться, оплата требовалась не меньше, чем за ночь. Но жадничать не стал, и воду нам дали. Объемом на две ванны. Причем воду дали горячую. После этого под руководством Доминики снял защищающий от холода амулет, подсказал, как это сделать Марине, Первым помылся я, быстро ополоснувшись с низким краном, это было непросто, но я в общаге жил и в Африке служил, меня таким не напугаешь. Закончив, переоделся в чистое белье и свежую футболку, почувствовал себя словно заново родившимся. Футболки, правда, простые и нейтральные, у меня кончились. Выбрал самую безобидную и менее провокационную. На спине была изображена недоумевающая панда и подпись «WTF» под ней. Джинсы, к сожалению, у меня были только одни, так что очистил их от грязи, насколько можно, и повесил, пока сушиться. После в ванную с блаженным стоном залезла Марина. Я, замотавшись в полотенце, переместился в другой конец комнаты и присел на подоконник, в щели ставни, наблюдая за освещенной голубоватыми фонарями улицей. «Ну, мы в городе. Рассказывай». Ответом мне было молчание. «Эй, ты здесь?» хм, «И куда исчезла демоническая красотка? Я даже затылок почесал на всякий случай». «Я здесь!» Я в этот момент даже вздрогнул с негромким восклицанием, которое говорит почти каждый джентльмен, наступив в темноте на кошку. Ты чего так долго молчала? Думала. О чем думала? О происходящем и о ближайших перспективах. И что надумала? Ну, как тебе сказать? Можно вкратце для начала. Ну... «Если вкратце, ты Льюиса Кэролла читал?» «Алису в стране чудес». «Ты знаешь другого Кэролла?» «Мне удивительно, откуда ты его знаешь». «Ну вот знаю». Так вот, в его книге такой момент был «А мы в прошлом или в будущем?» спросила Алиса. «Мы в жопе», — ответил ей кролик.